«Про следующие четыре дня особо и говорить не стоит. Я, конечно, многое могу, как псион, но эти четыре дня квартиру не покидал, и всё, что накапливал, пускал на лечение. Полностью восстановил голову, пока только синяки оставил, но челюсть и зубы в порядке. Вылечил ребра окончательно, а то так мешали, не побегаешь, в резкие рывки не уйдёшь. Всё тихо делал, летящей походкой. А вот кисть руки ещё лечить и лечить. Времени мало на полное восстановление». Кость приживил, но в принципе это всё, срасталась та сама. Я все силы на другое тратил. Потроха в порядке, всё отбитое восстановил, и осталось вылечить только руку. Я не только занимался медитациями и восстановлением, хотя, надо сказать, тратил на это большую часть времени, но и спал по 5 часов в сутки, потому и такой результат. Больше скажу. Я перескочил на d 6 Сам не понимаю, как что-то быстро, но факт есть факт. Я запустил ноут, подключился к интернету, работал с ним, пальцы правой руки разработал, подлечил псилечением лечением порядок. Несмотря на то, что я четыре дня лежал, большей частью это так, но дела не стояли. С помощью коптера ночами вел разведку, искал по телефонам мне людей, список которых составил. Жаль, четверо за границей, включая ту женщину, что обещала русских детей мучить и убивать. До них еще очередь дойдет, но остальные были тут. Помните те дроны-камикадзе? К сожалению, дальность у них невелика, до 300 метров всего. Поэтому пока ни один я не использовал, но с помощью военного коптера вел разведку эти четыре дня. Готовился. Выпускал в окно, и они летали низко между домами по ночам, выше засекут станции РЛС. Всё же, сколько-то мобильных осталось у ВСУ. Почему я после четырёх дней извлечения решил действовать? А я вычислил, где в этот раз прячется такой кадр, дружок президента, как Арестович или Люсенька. Охраняли его не хуже президента. Четыре ночи, как я за ним слежу. По телефону отслеживая местоположение. И с помощью коптера тоже. И каждый раз новый адрес, где тот ночевал. Главный врункиевского режима зажился на этом свете. Всё просто. У квартиры, где тот в этот раз ночевал, была открыта форточка. Влететь моему дрону внутрь вполне возможно. Он маленький. Это я и сделал, не покидая своей квартиры. Как если до убежища Люсеньки было полтора километра, а дальность дрона 300? «Все просто. Мой коптер выступал ретранслятором. Я с ним немного поработал. Действительно немного. Все силы на лечение шли. Сейчас это в приоритете. Более того, коптер выступал носителем, принося сразу четыре дрона Камикадзе. Вообще, этой операции официально не будет, если ко мне возникнут вопросы. Буду открещиваться руками и ногами. Я ничего не знаю о смертности громких и известных бандерлогов. Поэтому скину все трофеи с американских офицеров». От коптера избавлюсь от пистолета, коим их ликвидировал, и буду говорить, что ничего не знаю, это не моя работа. Пусть американские спецслужбы трясут, чем те им не угодили, или российские. Как это ни странно, такие спецоперации неофициально, но считаются террористическими, которыми могут пользоваться украинские власти или представители правого сектора. Наглядный пример убийства Захарченко, Моторолы, Гиви и других. Но не могут пользоваться специалисты республик. Да, в ДНР вполне себе официальная смертная казнь есть по приговору суда. Всех, на кого я собираюсь натравить эти десять дронов-камикадзе, точно получат эту смертную казнь. Но я собирался их ликвидировать тут. Причём за одну эту ночь. Не зря я четыре ночи подряд вёл разведку и всё подготавливал. Рестович при всех своих недостатках, а он ярый националист, очень сладкоголос и этим опасен. Он имеет наработанную аудиторию, что ему верит, а врёт тот мастерски. То, что позже это не подтверждается, тот виртуозно не замечает или находит оправдание. Рестович работает по сиюминутной ситуации. Именно благодаря ему народ Украины поднялся, поверив лживым словам этого рупора киевской власти. Те же бойцы теробороны на его совести. Захватить его сложно. Ликвидировать проще. Как и других. Жаль, хриплого клоуна нет в стране. Он за границей. Объезжает страны с протянутой рукой, оскорбляя разные народы своими речами. Просит хоть что-то. Честно скажу, мне раньше казалось, что тот под наркотой всё время. Ведь такую пургу нести японцам и израильтянам, это надо быть под серьёзными амфетаминами. Кто-то его так вежливо, но прогнали. А Арестович, этот враг, опасный и коварный. Враг, которого уже готовят на место президента Украины вместо карлика. Это понятно. Что по другим целям, то в основном это яркие националисты. Главы правого сектора. Особо одиозные и известные представители нацбатов, что сейчас находятся в Киеве. Ещё не сбежали и своими речами на Ютубе призывают всех встать стеной на защиту Родины, а точнее преступного киевского режима. Причём сами на передовую как-то не спешат, тут они выступают за чунщиками драк, встав в сторонки. Жаль, Гордон уже свалил с семьёй, я бы по нему поработал. Телефон показал, что тот из левого уже добрался до польской границы, сейчас, наверное, в Варшаве. Это если его пропустят, а не тормознут украинские пограничники как одного из возможных призывников. Похоже, пропустили. В багажнике с женским шматьем. Тут всего можно ожидать. Ладно, много дел на эту ночь, и нужно успеть. Эта ночь для ура-патриотов Украины должна стать памятной на всю жизнь. Надеюсь, короткой. Проблема была в том, что Арестович задержался. Писал, видимо, новые воззвания и прибыл на место, где решил отдохнуть ближе к полуночи. Да он и встает поздно, как я отметил. Отслеживал я его по телефону. У того их три. Обычно один включен. На нем ей и висел и котором знает очень малое количество людей. Два других выключены и включает, тот их редко просмотреть список звонков или сообщений, да и просматривает на рабочем месте. В том и проблема. Я могу не успеть по акциям с другими, а хочу за одну ночь всех отработать. В общем, коптер уже вылетел и доставил камикадзе к месту проведения операции. На виду коптер не показывался, сел на крышу соседнего здания и дальше дрон полетел самостоятельно. Тут 100 метров до окна, дальности хватает. Аккуратно завёл дрон через форточку на кухню, не задев и лопастями раму, и повёл его в спальню. К счастью, дверь была открыта, и подлетев к голове уже уснувшего политика, дрон опустился и активировал подрыв. Судя по тому, как засуетилась охрана, они его слышали. Я всё это видел, уводя коптер прочь. Следующая цель не так и далеко – меньше минуты лететь. Управляя коптером, я подвёл его к нужному окну. Тут нет такой охраны, чтобы за улицей следить, и выпустил дрон. К сожалению, форточка тут была закрыта. Окна чуть приотворены для проветривания, но в эти щели даже мои мелкие дроны не протиснутся. Поэтому поступил так. Первый дрон отправил к окну и вынес стеклопакет своим подрывом. В образовавшуюся пробоину влетел второй. Рванул к кровати, где уже возился, схватившись за автомат, что был прислонён рядом, нужный мне активный представитель правого сектора. На нём столько всего, что в ДНР после его зверств на Донбассе он заочно приговорён к смертной казни. Дёрнуться тот не успел. Дрон взорвался в 20 сантиметрах от его головы. Сожительница этого кадра, что визжала на кровати, камера показывала некрасиво выпученные глаза и широко разъявленный рот, вряд ли пострадала. Хотя эту шалаву особо и не жаль. Её сожитель машинально перекатом покинул кровать и находился в углу, выставив ствол автомата. Так что, думаю, его мозги теперь красиво украшают стены угла спальни. Следующая цель. Пропускаем. Окна закрыты, а вышибного дрона у меня нет. Вот третья цель на сегодня. Всё же форточка открытой была. Я завёл машинку внутрь. Хм, тут и охрана имелась. Начала просыпаться. Я посадил дрон на платяной шкаф. Шум моторчика всё же разбудил охрану. Они начали проверять и открыли дверь спальни с моей целью. Из-за неё я не мог добраться до него. А тут тот сам в халате вышел в коридор. Дрон метнулся к нему. Надо сказать, тот пытался уйти прыжком в сторону, Но охранник за спиной помешал, они столкнулись и упали, и я произвел подрыв уголов обоих. Хорошо получилось. Хм, пока неплохо работаю. Коптер я повел обратно к своему дому, тому минут двадцать лететь. Добрался, зарядил батареи, подвесил еще четыре дрона и повел дальше. В этот раз к дорогому району с коттеджами. По иронии судьбы, теми самыми, где я день провел в одном из домов. Тут жил прошлый глава правого сектора, и в его охране немало оголтелых бандерлогов. Я планировал там все четыре камикадзе использовать, что и сделал. Стоит отметить, что для украинских националистов смерть тех боевых товарищей имеет мало значения. Не их же жизни прерываются. Да, те вопятные экраны камер с пеной на губах, как отомстят и всё такое, но на самом деле им плевать. Вот если подобные акции коснутся их лично, сдриснут из страны мигом. Погибнуть в бою — это им плевать, а вот такие акции — это не только ликвидация, но и устрашение. Думаю, проймёт многих. Тут я сработал практически чисто, хотя, когда уводил коптер, стрельба стояла у того дома серьёзная. Тут охрана слабо прорежена была, а там десяток боевиков. Вот и полили в ночную темноту, пытаясь подавить свои ужасы страхи. Тут я и хозяина дома подорвал. Голову, конечно, это почерк. Даже не пришлось окно спальни выносить. И подорвал троих, кого спланировал из его людей на тот свет отправить. Прямиком в ад. Причина? Хозяин дома стоял на крыльце в камуфляжной форме. Похоже, его подняли, поскольку расходилась информация о ликвидации других националистов. Это подтвердилось, когда я вернул коптер, подвесил два оставшихся дрона и подогнал коптер к дому, где жил тот бандерлог, которого я вынужденно упустил. Его машина как раз отъезжала. За прошлые ночи разведки я видел, как его водитель на этой машине привозил, поэтому сомнений не возникло. Атаковал. Первый дрон, сев на лобовое стекло, подорвался. Фугасный эффект там серьёзный, как у фугасные гранаты ВОК. Поэтому водитель и сидевший рядом охранник погибли. При этом второй дрон через выбитое лобовое стекло внутрь заводить не пришлось. Машина, двигаясь, врезалась в припаркованную и остановилась. С трудом открылась задняя левая пассажирская дверь. Её открыли слабой рукой. И наружу вывалилась моя цель, окровавленное лицо в осколках стекла, но это он. Так что я подвёл дрон и подорвал у головы. После этого повёл коптер обратно. Тут навесил два куска тротила, два килограмма будет. Больше машинка не поднимет. отратил позаимствовал в машине у американцев и повёл коптер на цель, последнее на сегодня. Где штаб правового сектора, мне было известно. Город уже стоял на ушах с такими убийствами, поэтому его члены собирались в здании, срочно вызванные. Я даже не поверил своей удаче. Окно в зал для совещаний, куда заходили члены этой организации, садясь на ряды стульев, было открыто. Коптер влетел внутрь и подорвался. Жаль, поражающих элементов не было. Но, надеюсь, и тут будут жертвы. Всё же два кило взрывчатки в не таком и большом помещении — это серьёзно. В зале человек сорок было. Нет, не человек, националистов. После этого я стал собираться. Коптер часто гонял. Видение показало, что его всё же засекли. Один из соседей выходил ночью на балкон покурить и слушал. Моторы у дрона тихие, спецзаказ, видимо, но услышать можно. Да и долго я на одном месте. Тут желательно менять каждую ночь. Так что из обеих квартир всё в кустарник во дворе вынес и на велике в три этапа перевёз, сменив место лёжки. В соседнем квартале квартиру вскрыл, на первом этаже. Туда всё и доставил. Уже рассвело, когда я на кровати уснул. Следующей ночью моя цель тот укрожурналист. Уже сам буду работать, лично, с нательной камерой. Проверив, как камера висит, я уверенным шагом вошёл в подъезд элитного многоэтажного дома. Тут и проживал нужный мне журналист, и на лифте поднялся на девятнадцатый этаж. Должен сказать, было три часа утра, и я немало времени потратил на подготовку. Часть светового дня я проспал в новой квартире и рад этому, потому как отлично знаю, что были украинские силовики на моей старой лёжке. Я там камеры скрытые оставил, одну в подъезде, направил на входную дверь, вторую на лестничной площадке. Они все квартиры осматривали и вскрывали, проверяя, есть жильцы или нет, Только в одной квартире заминка возникла, растяжка сработала. Двое раненых. Да и пофиг. Значит, сдал тот куряка. Я мстительный и курилку того навещу. Он дважды засекал прилёт коптера и отлёт. Это подозрительно. Вот и стуканул куда нужно. Научили бандеровцы стучать на всех и вся. Даже спецов прислали, по повадкам видно. Это ладно. Сам я часть цветового дня пускал на медитации и заживление кисти руки. После этого на велосипеде ими автомат с глушителем и пистолет ГЛОК, этот другой, покатил к казармам бойцов одного из нацбатов. По пути посетил набережную и выкинул первый ГЛОК, тот засвеченный, пули в телах американских офицеров остались и всё, что с них снял, но ну, кроме пайков. Этот выброшенный пистолет был без глушителей и магазинов, оставил для двух других, смысл их выкидывать. Казармы этим мне нужны, чтобы экипироваться, Те сами грабили охотничьи магазины, полувоенные, и свозили добычу сюда. Один из хозяев армейских магазинов, не стесняясь в выражениях, клял тех, кто разорил его. Он в России находился, поэтому в выражениях был очень несдержан. От него и узнал, куда всё свозили. А что, связался и пообщался. Нормальный парень. Ночь. Пусть тут суета стояла. Я вскрыл склад, он заперт. Да и под сигнализацией был. Кладовщик отсутствовал. Видать, дома спал. Я подобрал себе комплекты формы и брони. Видение позволяло не тратить на это лишнего времени. Всё быстро. Прямо на складе я переоделся. Новое нательное бельё высокого качества. Камуфляж. Причём штатовский. Расцветка осень-весна. Бронежилет, бронированные накладки на руки и ноги. Такими сапёры пользуются. Мощные ботинки с защитой от противопехотных мин. Да и такая обувь есть. Бронированные налокотники и наколенники. Всё под один цвет. Каска. На ней чехол с тем же камуфляжем, разгрузка тоже. Рация отличная и дорогая, армейские перчатки с защитой. В разгрузку рассывал 6 магазинов к автомату. Нашёл отличные армейские часы, на ремешке небольшой компас. Надел. На бедро кабуру к своему глоку, нейлоновую, глушитель снимать не надо, так вошёл. Причём искал именно на левое бедро, под левую руку. Пару гранат подвесил, аптечку убрал в карман. Прицепил камеру на груди. Буду снимать. На шлем защитные очки и прибор ночного видения. Рюкзак подобрал в той же расцветке, в него мою одежду гражданскую и обувь. Других вещей отобрал немало. Тут и кофры с коптерами были, выбрал самый дорогой и навороченный. Порвав материю, это постельное белье, навязал две белые повязки на левую руку и левую ногу. Заминировал склад, усилив заряд канистрами с бензином. Почему они тут, не знаю, видимо, кладовщик дела крутил. Но взрыв будет хорошим. Камеру скрытую поставил и датчик движения. Как кто войдёт на склад, мне на планшет придёт сигнал. Пожертвовал телефоном, спрятав на стеллажах. Дальность у оборудования невелика, потому информация шла на телефон, а через него уже мне на планшет. После этого склад закрыл, снова поставил на сигнализацию и покатил прочь. Пару раз пришлось целые кварталы объезжать, хорошо охранялись, но добрался до нужной улицы. Автомат на боку, пистолет в руке. Вот так поднялся на лифте. Камеру включил тут же в кабине, направив на двери. За спиной зеркало было. А я лицо своё засветить не хочу. Пусть у меня и армейская балаклава надета с прорезями для глаз. Ещё поднимаясь, я разобрался в раскладах, что меня ждали. Думал, дело лёгкое — вскрыть дверь, а она у журналиста бронированная. Проникнуть внутрь, разбудить ушлёпка. Показать на планшете запись его речи, чтобы понял, почему к нему пришли. Всё молча. Звук у камеры включён, но я не собираюсь издавать звуки. Только жесты. Однако оказалось, что в соседней квартире 5 бойцов, хорошо вооружённых, стерегут покой журналиста, что спал в своей квартире. Один спал. Поэтому, покинув лифт, глянув на зрачок скрытой камеры, уже мёртвой, что смотрела в сторону кабины лифта, сигнал шёл на ноут, где, зевая, сидел один из охраны. А тут насторожился. Картинка пропала. Но меня тут не видел. Я дотянулся до камеры до открытия дверей. А сжёг я камеру силовой ковкой. Так что демонстративно достал кредитку трофейную, Сунул в щель двери и, поработав ею у язычка замка, открыл замок двери квартиры с охраной. Шутка, конечно. Такие двери вот так просто не откроешь. И специалисты, просмотрев запись, это поймут. Но открыл дверь. Там охранник поднимал остальных. Трое спали, двое бодрствовали до моего появления. При этом тревоги особо не было. Видимо, посчитали, что камера сама вышла из строя. Но на всякий случай всех подняли. Однако ничего сделать не успели. Дверь зала открылась, и вышедший в коридор охранник, поправляя бронежилет, получил пулю в лоб. Я глок держал в левой руке. Правая и сейчас болела. Стрелять с нее точно не стоит. Сразу заглянув в зал, выстрелил в еще одного, что схватился за оружие. Заорать он не успел. Я горло сдавил телекинезом. Не хочу, чтобы нашумели. Тихо сработать желаю. Все под камеру. Пройдя дальше, я открыл дверь кабинета, где был Ноут и трое других, И, молниеносно переведя ствол оружия с цели на цель, пристрелил всех троих, попадая в голову. Но я подошёл и сделал контроль. Потом тем двоим первым. На камере отлично видно снаряжение на мужиках в гражданской одежде. Оружие, помповик и автоматы. Похоже, журналист нанял каких-то левых. Может, какая-нибудь частная охрана. Покинув квартиру, я также кредиткой демонстративно одним движением открыл соседнюю бронированную дверь И, потянув её на себя, прошёл в прихожую, стараясь не топать ботинками. На мне почти 60 кило снаряжения и оружия. Затем в спальню. Там достал планшет и, найдя запись воззвания этой сволочи, подготовил к съёмке. Всё это камера фиксировала. Включив настенный светильник бра над головой журналиста и держа на готове пистолет и планшет, я ожидал, когда тот проснётся. Однако тот морщился, но не просыпался. от чего чуть разведя руками, это машинально от возмущения, Я сильно стукнул его по лбу глушителем пистолета. Вот теперь сразу проснулся и сел, потирая правой рукой пострадавшее место. Пальцем левой руки, где у меня пистолет, зажат был, планшет в правой, я включил видео и держал экраном к хозяину квартиры до конца видео. Тот сел, оперевшись на подушку, глядя на меня, на экран перед собой, кидал взгляды по сторонам, явно испуганно. Что происходит, он понял, не дурак, объяснять не нужно. Косился на пистолет на тумбочке, но не рисковал как его речь завершилась, я дважды выстрелил. первое пуля в сердце, вторая в голову. «Работайте, братья!» Ведь не хотел говорить. Вырвалась. «Это для парней российских войск и наших республик, что посмотрят это видео. Может, и затру, пока сам не знаю». Развернувшись, я направился обратно, на ходу убирая планшет в нагрудный карман. Пистолет в кобуру уже убрал. На подходе к лифту камеру выключил. «Редактировать не буду, так нашим пошлю». Возможно, официальный представитель народной милиции ДНР, полковник Басурин, и сообщит об этом, дав кадры из записи. Всё вряд ли, но отчасть наверняка. А пока я спускался на первый этаж, просмотрел запись на планшете. Та сразу на него шла, сохранил, и, выходя из парадной, этот холл на подъезд никак не тянул, настоящая парадная, и, подойдя к велику, что был прислонён к одной из дорогих иномарок на парковке, набрал номер своего комбата. Кстати, мой номер у него не высветится». «А всё просто. Я не использую местные симки связи. Без них вышел наукросвязь. Пока шли гудки, я размышлял. Вообще журналисты, они неприкосновенны. Я это сам поддерживаю, считаю правильным. Но вот эту раз я не считал журналистом и не согласен с тем, что тот находится под защитой как представитель прессы. Тот сорвал все покровы одним этим своим подлым воззванием, чем сразу встал в ряды националистов. А их уничтожать нужно. Так что тут порядок. Всё сделано правильно». И по квартире, она не его. Хозяин телеканала выделил одну из своих, тот не заработал себе на такое жильё. Одно это показывало, что хозяин канала поддерживает воззвание этого ушлёпка. Тоже навещу, но пока комбат. Молчание. Пришлось повторно набрать. Наши первыми должны дать правильное освещение этой ликвидации, пока укра-журналисты не заводят в своей манере, что их убивают ни за что. За правду. Комбат всё молчал, поэтому я прикинул, что по моим прошлым ночным действиям вой стоял даже больше, чем я думал. Похоже, серьёзно напугал, и сейчас не утихали. В том зале для совещания 22 нацика погибли. Ещё трое потом в больнице умерли, остальные пострадали так, что долго восстанавливаться будут. А вот с Арестовичем, что странно, пошумели и забыли. За сутки его быстро как-то заменили. Мои догадки были верны, замены подготовлены, тоже из киевской власти. Слот, кричив, подхватил выпавшее знамя. Поэтому, по сути, моя прошлая ночная акция особо ничего не изменила, разве что семьи многих националистов, как и они сами, рванули в западные области. Многие ранее отправили свои семьи, теперь забеспокоились о галтелой, что ещё колебались. Сбежали из Киева, не все, малая часть, но было такое. Вот и все последствия. Тут, наконец, ответили, и явно сонным голосом комбат сказал привычное «Слушаю». «Здравия желаю, товарищ полковник, прапорщик Алмаз. Извините, что звоню в такое время, но есть причины. Журналист, что предлагал убивать наших детей, ликвидирован пять минут назад. Под камеру. Он под охраной был. Охрана также ликвидирована. Запись готова к отправке для подтверждения акции. Высылать?» «Погоди, ноут подключу. Всё, пошла загрузка. Ты когда домой возвращаешься?» «Похоже, понял, что приказы на меня не действуют». Возможно, внутренне поддерживал эту акцию, поэтому и задал такой вопрос. «Этот укропатриот в одной из квартир хозяина телеканала жил. Похоже, тот поддерживает его выступление. Навещу, а потом домой». «Хм, никак не проснусь. Лёг час назад. Больше суток на ногах был. Ты про похищение дочери мэра Купенска слышал?» «Да, читал сообщение. Два дня назад её СБУ в Ивано-Франковской области взяли». «Я смотрю, ты в Киеве как рыба в воде. Сможешь вытащить девчонку?» Хм, всё, запись скачалась. После двух дней в руках СБУ? Она уже в мясо, поверьте. Это просьба. Да смогу без проблем. Сделай, очень прошу. Хорошо, сейчас и займусь. Сначала выясню, где она. Тогда, если жива, с нею на руках домой. Пора возвращаться. А то тут чёрт его знает, что творится. То ли американские спецслужбы, то ли россияне устроили акции прошлой ночью. И это не твоя работа? Ехидство в голосе так и звучало. Нет, я отлюживался. Похоже, твой стиль. Быстро, жёстко и эффективно. Да и эффектно, чего уж там. Товарищ полковник, честно признаюсь, после подвалов ФСБУ я не совсем в форме. Кисть руки сломана. Гипса нет, наложил шину. Вроде начала прирастать. А тот раз во сне навалился и снова сломал. Гипс нужен. Так что мне тут никак было. Это журналиста пистолетом пострелял с левой руки и проблем нет. А вот такие акции... «Извините, я не смог бы. Не в форме». «Жаль. Надеюсь, они продолжатся. Ты, прапорщик, береги себя. Жду возвращения домой». Дав отбой, я убрал планшет в кармашек и, устроившись на велосипеде, покатил прочь. Про перелом я слил информацию, обдумав это решение. Пусть придётся с гипсом походить, в бой уже не отправят, но откреститься от этих акций стоит хотя бы таким способом. Я не я и собака не моя. Я даже парковку покинуть не успел, Как остановился, заинтересовала меня содержимое багажника одного из люксовых авто на парковке. Видение не отключал, вот и показало. Как интересно. Японский чёрный внедорожник, года нет, как с конвейера сошёл. Он был забит чемоданами, в багажнике и даже в салоне. В чемоданах евро, плотными пачками. Восемь чемоданов, пачки разным номиналом, около 50 миллионов евро. Остановившись, я достал планшет и быстро пробил номер машины. Принадлежала она супруге министра аграрной политики. Я смотрю, денежная должность. Чего же в наличности держат, счета за границей открыть не смогли. Также, похоже, утром хозяйка машины собралась покинуть город. На лобовом стекле спецпропуск. Пока не видел такие, видимо, недавно ввели. Возможно, посты эти машины не останавливают. Точно не скажу, не видел. Именно возможно. Ну и пока, раз уж тут стоял и ждал... Проверил местоположение хозяина телеканала, одной из квартир которого пользовался этот укрожурналист. Два из четырёх телефонов показывали, что тот во Франции. Свалил в первый день начала спецоперации. Нос, я смотрю, по ветру держит. Понимает, что с ним будет, когда сюда российские войска войдут. Стоит отметить одну хитрость со стороны России. Она тут помогает Донбассу, о чём постоянно трубит, и по установленным правилам все взятые в плен военные преступники будут передаваться ЛНР и ДНР, А здесь смертная казнь, в отличие от России. Намёк поняли? Я, кстати, тоже не сразу об этом узнал. А как выяснил, только посмеялся и был доволен весь день, пока мне у танка башню не заклинили. Ну, там дальше знаете. Ждать я не стал. Снял машину с сигнализации, баку той полон, дизельный двигатель. Велосипед закинул на чемоданы на заднем сиденье и, запустив двигатель, покинув парковку, выехал с территории двора. Тут шлагбаумы, но пульт поднятия был тут же. Вот и открыл дистанционно. А покатил я к перекрёстку. Проезжал неподалёку ранее и видел там бронемашину «Новатор» с крупнокалиберным пулемётом НСВТ, рядом вроде трое солдат. Машина имела обозначение бывшего националистического батальона «Айдар», который ещё в 15 году переименовали в 24-й штурмовой батальон. Многие из старослужащих продолжали наносить на свои машины старые эмблемы. Вот и с этой машиной так. Подкатившись, я мягко притормозил. Солдаты насторожились, двое направили в мою сторону автоматы. Стоит отметить, что тут только солдаты, а бойцов теробороны, коих видно везде и всюду, тут не было. Держа руки на виду, я направился к украинской бронемашине. Патрульная версия, пикап, два члена экипажа и три солдата десанта – это всё, что та могла взять, плюс груз в кузов, но мне она подходила. Ближайший солдат что-то сказал на суржике, но я уже выдернул из кобуры пистолет, приблизившись до двух метров. Усилил все силы физические возможности, поэтому произошло всё не просто быстро, а молниеносно. Никто просто не успевал отследить мои движения. Камера у меня на груди была включена, писала всё на планшет. Первые пули в лоб, подказки тем двум, что держали меня на прицеле, но выстрелить так и не смогли, я телекинезом не дал нажать на спуски. Потом достал командира в звании штурм сержанта Стрелка у пулемёта, который до первых моих выстрелов лениво курил. А потом, подойдя телекинезом, открыл водительскую дверь, хотя водила судорожно крича «Заперся», и я застрелил его. Тот за рацию схватился, пытался предупредить своих, но рация не работала. Понять этого он не успел, раньше умер. Выбросив тело, я отключил камеру и занялся сбором трофеев. Сначала все чемоданы извлек и отнес в грузовой отсек бронемашины. Потом, собрав все трофеи с нацистов, стрелка тоже вытащил наружу, забил и десантный отсек трофеями. Велик в грузовой. Все тела, практически обнажённые, закинул в салон внедорожника и отогнал его к ближайшей пятиэтажке. Потом бегом вернулся и перегнал бронемашину, пока оставил её и угнал в дальний двор внедорожник. Пока не завоняют, вряд ли машину найдут и вскроют. Спецпропуск я с окна снял и прибрал, мало ли пригодится. У машины был маяк спутникового слежения, но я его сломал. Найти эту Тойоту можно будет только прочесыванием дворов. Вернувшись к новатору, я устроился за рулём, И, развернув машину, покател в сторону здания СБУ, из подвала в которого бежал. Обещание нужно держать. А машина новенькая, даже этого года выпуска, январская. На корме камера заднего вида, независимая подвеска, движок фордовский, турбодизель. Неплохо. Интересно, долго то прослужит? Когда будет первая поломка? В умении хохлов изготавливать машины я сильно сомневался. Впрочем, и Россия этим похвастаться не могла.